451. -е. Гуру. Может ли творчество иссякнуть? При постоянстве общения с иерархией не может. Если иссякло, значит контакт слабый или прерывен, значит свое личное занимает первое место в сознании, а не учитель его мир.